Глава 5 Интересно, можно ли перенастроить защитные заклинания, чтобы они этого типа больше на порог не пускали? Да даже если в самом деле были какие-то «мы», Айгор потерял право на что-то претендовать после того, как я, ну, то есть не я, но пусть будет я, вышла замуж. Да, я знаю про договорные браки, приданные и подобные вещи, но все равно... Допустил, чтобы любимая девушка стала чужой женой, вот и забудь о ней. Или девушку он тронуть не осмелился, а с замужней женщиной можно не только за ручки держаться. «Да тебе!» — не удержавшись сказала я вслух и вздрогнула от того, как гулко прозвучал мой голос в пустой прихожей. «Этак недолго и в привидение поверить. Нужно осмотреть дом, навести порядок, а там по ситуации». Может, я смогу сдавать комнаты, и дом перестанет быть пустым, и мне хоть какой-то заработок. Но сперва надо поесть, а то уже трясет от голода. В корзинке в самом деле тяжелой были сыр, хлеб, холодное запеченное мясо и пироги. Я откусила кусок пирога, начинка оказалась с капустой и невесело усмехнулась. Даже обидно. Два высших образования, а я думаю, попробовать ли устроиться посудомойкой или получится ли сдавать комнаты. Вот только много ли может врач, лишившись привычных методов диагностики и современных лекарств? Прослушать легкие через свернутую трубкой бумагу? Прощупать живот до да назначить касторку от запора? И много ли толку от фармацевта, если неоткуда взять синтетические субстанции для лекарств? Травы разве что заготовить, если получится вспомнить что да как? И насколько полезны травы в магическом мире? Конечно, я пока не видела здесь магии, кроме той разноцветной сети вокруг дома, которая могла мне и померещиться. Но люция слишком уж уверенно говорила об охранных заклинаниях. Если есть охранные заклинания, должны быть и исцеляющие. Поводил руками, сказал «абракадабра», и вот уже больной сразу выздоровел. При таком раскладе мои два диплома даже на туалетную бумагу не годятся. «Жёсткие». «Так, хватит ныть», — оборвала я себя. «У меня есть крыша над головой мозги и руки, растущие из нужного места. Осмотрюсь, разберусь и придумаю, как устроиться. К тому же от мытья полов никто не умирал». И, к слову, Люце говорила, что мой отец был сильным магом. Может, и мне частичка магии перепала от родителей. «Зря я подумала о родителях». Мои там, наверное, с ума сходят от горя. И не позвонить, не весточку передать. А я... Я никогда их не увижу!» Я сглотнула ком в горле. «Нет, нельзя расклеиваться. Мне повезло больше, чем моему двойнику в этом мире. Мама с папой живы. Пусть даже нам больше никогда не встретиться, но я знаю, что они живы. А горе проходит». Я вытерла слезы как не уговаривала себя что не время расклеиваться они все же прорвались накрыла полотенцем корзинку с едой белоснежное полотно казалось ослепительным на фоне пыльного стола кошмар ну и свинарник а я еще в нем ела что ж говорят уборка успокаивает вот и успокоюсь только осмотрю дом чтобы определиться с чего начинать я толкнулась в дверь по правую руку от входа Та не поддалась. Я внимательно оглядела ее, вопреки всякой логике, выискивая радужные переливы. Нет. Просто тяжелая прочная дверь, закрытая на замок. Что ж, нет так нет. Может быть, где-нибудь в доме я обнаружу ключи. Я же почти еще ничего не видела. С этой мыслью я поднялась по лестнице. На втором этаже обнаружилась бальная зала, две комнатки, заставленные разнообразными креслами, пуфиками и кажетками, кабинет, в котором не оказалось ни бумаг, ни книг, лишь пустые полки, несколько спален. В комнате, похожей на гардеробную, нашлось зеркало в полный рост. Я сняла ткань, что занавешивала его, осторожно, так осторожно, словно девушка из-за зеркалья могла утащить меня за собой. Заглянула в него, Это было я и не я. Наше отражение меняется каждый день по чуть-чуть, незаметно. Вот внезапно обнаруживается морщинка в уголке глаза. Вот вдруг оказывается, что цвет лица стал не таким свежим. И лишь разглядывая старые фотографии, мы начинаем понимать, как бежит время. Очерченная резной рамой, словно рамкой старой фотографии, на меня смотрела девочка, какой я, наверное, была лет десять назад. Это я? Смотрелась от силы на 18. Рыжие волосы, белая кожа, гораздо бледнее моей. Ко мне загар не лип, но эта девочка выглядела так, словно никогда не видела солнца, и лишь усыпавшие нос и скулы веснушки говорили, что это не так. Стройная, пожалуй, даже по нашим меркам скорее худая, чем стройная. А по здешним, насколько я успела заметить, как сложены люди на улице, и вовсе тощая. «Приют», — сказал Айгор. «Не кормили ее там совсем, что ли? Царапина на скуле, встрепанные волосы, в которых кое-где до сих пор торчатся ломинки, под глазами легкие синие тени. Впрочем, после такой ночи, как сегодня, я настоящая выглядела бы куда более помятой». Я вытряхнула из волос чудом сохранившиеся шпильки, скрутила гульку на затылке, пощупала царапину. «Да свадьба заживет». Эта мысль заставила меня нервно хихикнуть. Одна свадьба не состоялась, второй я не помню. Может, оно и к лучшему. Интуиция подсказывала, что девочка с наивным лицом, отражавшаяся в зеркале, не слишком рвалась замуж. Каким бы пуританским ни было воспитание, вряд ли кто-то упадет в обморок в предвкушении первой ночи с любимым человеком. «Ну их в лес, всех этих козлов», — улыбнулась я этой девочке. «Без них справимся». Она улыбнулась мне в ответ, робко и неуверенно. «Да уж, приют в самом деле не улучшает характер. Ничего. Я-то не бедный, забитый ребенок. Прорвусь». «Теперь у тебя есть я», — сказала я своему отражению. Отвернулась от зеркала к стойке, на которой виселось десяток платьев, точнее, корсажи и юбок. К моему удивлению, они не были сшиты вместе, а надевались раздельно. Воплощение мечты, наверное, любой маленькой девочки. Пышные юбки, узкие корсажи, ленты и кружева, разноцветные ткани, от тонкой, хорошо выделанной шерсти до переливчатого муарового шелка. Наряды для настоящей принцессы. Моли времени тронули их, ткани оставались яркими. Выбей их как следует от пыли, и можно надевать. Тем более, что размер вроде мой. Я погладила плотный шелк. Какой была та женщина, что носила их? Почему умерла и что случилось с ее мужем? Болезнь, которая унесла родителей, но пощадила ребенка? Вполне возможно, хотя обычно бывало наоборот. Я приложила к груди корсаж, снова обернулась к зеркалу. Нет, всё же придется перешивать. Платья были бы в пору мне прежней, но той девочки, что смотрела на меня из зеркала, явно велики. И у всех застежка на спине. Где шнуровка, где крючки, а где длинный ряд мелких перламутровых или обтянутых тканью пуговок. Эти наряды были рассчитаны на женщину, которой помогает одеваться прислуга. Одеваться, следить за этим огромным домом и садом на заднем дворе, чтобы был виден в окна жилых комнат. Я вернула на вешалку воздушное платье. Если рассуждать разумно, мне стоит продать этот огромный особняк и купить себе скромную квартирку на окраине города. Почему-то при мысли об этом все внутри перевернулось. Нет уж, справлюсь и без прислуги. Один раз наведу порядок, потом запру лишние комнаты до лучших времен, а там видно будет. Пока что все мои планы заканчивались этим, там видно будет. С другой стороны, как, скажите на милость, строить планы, не зная ничего ни о себе, ни об окружающем мире? Я снова подвязала к поясу юбки, чтобы не мешались, скомкала в руках тряпку, что укрывала зеркало, как раз сгодится полы мыть, и отправилась искать ведро. Следующие несколько часов я мила, скребла, терла, мыла, выливала воду и снова мыла. Все-таки есть доля правды в том, будто труд создал из обезьяны человека. По мере того, как преображался дом, меня саму все сильнее наполняла уверенность. Не буду я его продавать и пускать постояльцев не стану. Попробую для начала продать браслет. Потом, может быть, заложить кое-что из украшений, что я нашла во вделанном в стену шкафчике в гардеробной. Вырученного должно хватить на первое время, пока я освоюсь и разберусь, что да как в этом мире. Даже если и окажется, что все вокруг лечатся магией и волшебными зельями, наверняка найдутся люди, которым магия не по карману, а простые сборы будут в самый раз. Успокоительные, противовоспалительные, отхаркивающие. Надо лишь понять, кому они могут пригодиться, и найти покупателей. В конце концов, чем-то подобным я и занималась последние несколько лет, работая на фармкомпанию. Насколько я успела заметить, природа здесь не отличалась от нашей. Значит, и травы будут привычными. А учитывая водопровод и канализацию, цивилизация зашла достаточно далеко, чтобы появились места, где можно разжиться уже готовыми ингредиентами. Ну, конечно, нужно будет считать. Возможно, немагические лекарства будут стоить в этом мире так мало, что придется и сырье заготавливать самой. Еще ведь понадобится хотя бы базовый набор оборудования. Занятая размышлениями, я не заметила, как отдраила весь дом, кроме тех запертых помещений, которые я не смогла открыть сразу. Насобирав целую коробку ключей, спустилась в прихожую. Принесла ведро и тряпку, чтобы потом не бегать туда-сюда, и начала проверять один ключ за другим. Третий подошел. Я потянула на себя дверь. «Магазин! Или что-то очень на него похожее?» двери на улицу, когда я попыталась открыть ее, едва поддалась. Похоже, заржавели петли. В самом помещении обнаружились напольные шкафчики, полки и навесные шкафы. Или это не магазин? На дверцах шкафчиков были нарисованы травы. Я узнала подорожник, мяту, ландыш. Неужели аптека? Нет, рано радоваться. В царящем беспорядке трудно было что-либо разобрать. Самый настоящий погром, распахнутые кое-где вырванные с мясом из петель дверцы шкафов, битое стекло на полу, непонятные порошки, за давностью времени потерявшие вид. Но не было в этом беспорядке системы, какие-то шкафы и полки стояли вовсе не тронутыми как будто кто-то просто решил сорвать зло на безответных предметах, но быстро устал, а потом бездесущая пыль накрыла все вокруг. Я подобрала с пола чашечку и коромысло весов, положила на стол. Второй чашечки, видно, не было. Может, и найдется, когда я наведу здесь порядок. «Умел не только зелья варить», — вспомнилось мне. «Отец Алисии был зельеваром? Фармацевтом? Может, я, хоть и не настоящая Алисия, смогу подхватить семейное дело? Может, мои дипломы все же на что-то сгодятся?» «Нет, это было бы слишком хорошо. Не стоит раньше времени надеяться, не придется потом разочаровываться». В углу замерцало переплетение магии, и я шагнула туда. Дотронулась до шкафа, переливавшегося перламутровым светом, и ойкнула, когда он провалился в стену, открывая вход в еще одну комнатку. Здесь, в отличие от первого помещения, царил образцовый порядок. Может, снаружи и был такой разгром, потому что некто, не сумев справиться с защитой, сорвал зло там, куда дотянулся. Кто сейчас скажет? Конечно, это второе помещение мало походило на современную лабораторию, но было вполне узнаваемым. Ступки, весы, мензурки и колбы, сито и фильтровальные колонки, подставка вроде бы для спиртовки. Но вместо спиртовки под ней лежало что-то похожее на сплав разноцветных стекляшек. И книги. Целая стена книг.